Мир с самого начала нуждался в доработке. Мир следовало переделать, улучшить. Это очень просто. Бог создал человека не как хныкающее слабосильное дитя, вымогающее заботу и опеку. Человек задуман как помощник бога-создателя, как соавтор, как подмастерье. Он помнил лето, Запах клевера, песочница из высохших серых досок, попытка созидания, неудача, обида, песок слишком сухой, пригоден лишь на то, чтобы насыпать курган. Однако и архитектор задумывал замок с башней и стеной. Разочарование. Медленное появление огромного отца, задевающего головой полупрозрачные июльские облака. Всесильного, всезнающего. В его жилистой руке садовая лейка, вода обрушивается в песок, и вот восторг! Негодный, прожаренный солнцем жёлтый прах, едва его смешали с водой, превращается в великолепный строительный материал. И спустя время готова башня, даже двухступенчатая, и оборонительный вал вокруг, и ещё одна башня, поменьше, привратная, и мост от неё через ров. И хмурый, покрытый шрамами рыцарь в сложных доспехах уже может шагать по этому мосту, раздвигая факелом враждебную темноту. Или не рыцарь, а сам капитан Немо привёл свой наутилус к месту тайной стоянки в неприступных скалах необитаемого острова. Или это был Робур-завоеватель. Или это был Ихтиандр, вернувшийся к своему создателю, доктору Сальваторе. Или это был гениальный и циничный Пётр Гарин, изобретатель гиперболоида. Или это был капитан-призрак, или Д'Артаньян при шпаге и плаще, или пионер-герой Марат Козей. В любом случае, обязателен был неизвестный остров и секретная крепость в его недрах. Или лагерь-партизан в лесной Чищобе, куда герой прилетал, или приплывал, или приезжал на любимом скакуне, или на боевом слоне или на термоядерном ракетоплане. В однокомнатной квартире подрастающему мальчику, щуплому и самоглублённому, не досталось личной территории, и хотя изобретённого психологами понятия «личная территория» в 70-е годы не существовало, мать с отцом изобрели выход. Кухонный стол был накрыт обширной скатертью, свисающей до пола. Откинув полог мальчик пролезал в свою пещеру палатку, И там сидел себе в покое, в загадочном полумраке. Собирал из разрозненных деталей детского конструктора первые опытные модели мира, улучшенного и доработанного. Зато в доме мерцали экранами целых два телевизора. Один в комнате, другой на кухне. Одноклассники считали Серёгу Знаева отпрыском зажиточной фамилии. «У него в доме два телевизора!» — хмыкали с завистью. «Два телевизора!» — гневно повторяла учительница, обвиняя в неумении вычислить длину окружности. «Два телевизора!» — упрекал педагог музыкальной школы. Кроме телевизоров были ещё магнитофон и радиоприёмник. Отец работал электротехником. На ощупь в темноте отличал резистор от транзистора, всю электронную аппаратуру собирал собственными руками, с паяльником и очками на носу. И не только электронно. Внутри квартиры, руками отца, вся наличная действительность была радикально улучшена и преобразована. Забытый матерью раскалённый утюг сам собой издавал сигнал, требуя выключения. В жаркие дни вентилятор сам собой оживал и разгонял стоячий воздух. Неплотно прикрытая балконная дверь сама собой захлопывалась, производя сердитый щелчок. Мальчик Серёжа Знаев жил в тесной, но роботизированной и электрифицированной вселенной, где всё подчинялось нажатию кнопок и мгновенному бегу электронов по проводам. Другая вселенная, большая, общая, за окнами, увы, не блистала достоинствами, пыльная летом, обледенелая зимой, замусоренная и заплёванная круглогодично. Но мальчик понимал, Достаточно привести в одно место несколько сотен таких же, как его отец, умных, терпеливых, знающих, и всё вокруг в радиусе тысячи километров будет улучшено и преобразовано ко всеобщему благу. Мир нельзя создать за шесть дней. Точнее, можно, но результат не будет идеальным. Любая сложная система нуждается в отладке. Даже самую блестяще задумную и скрупулёзно построенную конструкцию следует испытать, а потом доработать. Это аксиома. Иначе никак. Созидание не является конечным процессом. Мир надо испытывать, мир надо регулярно настраивать заново. Вращающиеся детали смазывать, перегоревшие транзисторы менять. 7 плюс 7 равно 14. Два цикла позади, младший Знаев вырос и давно не помещается в свой вигвам под кухонным столом. Дома тесно, теперь он приходит домой только ночевать. Все они, мать, отец и сын, уходят из квартиры рано утром и возвращаются в девять. Дома троим крупным людям нет места. После ужина с жареной картошкой и двумя стаканами горячего чёрного чая с мармеладом или соевыми конфетами Мать любила сладкое. Отец уходит в комнату к длинному во всю стену столу-верстаку. Отец сидит на вращающемся табурете и ловко длинными руками втыкает провода в розетки. Врубает Высоцкого и садится паять чей-то магнитофон или радиоприёмник. Мать остаётся на кухне, смотрит телевизор, моет посуду, стирает, ставит тесто, варит холодец. Летом можно сбежать на балкон, но лето в средней части России всегда короткое. Бросив дела, мать приходит к отцу в комнату, жестом просит убавить громкости и спрашивает что-то обыкновенное. «В подвале замок заедает, надо смазать, что ли?» Отец молча кивает, протягивает руку и прибавляет звук. Мать возвращается на кухню. Отец продолжает работу, щурится, паяльное жало дымится в его точной руке. Спустя минуту или две он встаёт, идёт к матери, теперь уже мать убавляет громкость кинопанорамы. «Замок насквозь проржавел», — произносит отец, смазывает бесполезно, надо повесить новый». Высказавшись, возвращается к своему паяльнику и своему Высоцкому. Деньги за свой труд отец берёт редко, зато широко практикует обмен деталями. Расходные материалы у отца свои, он их приносит с работы, паяльные оловы и провода берёт в любом количестве, прямо говоря, ворует. Но в его лаборатории, на секретном, без названия заводе, производящем электронное оборудование для ядерных электростанций, отец считается лучшим специалистом, и ему позволено всё. Он приносит почти каждый день то лампу, то брикет-канифоли, и на прямой вопрос матери, ещё более прямо и сухо, ответствует «Украл». Отец мало разговаривал с сыном, был всегда погружён в собственные мысли или в чтение журнала радио. Но сына любил, и однажды, потратив несколько вечеров, изготовил электрическую музыкальную установку. К обычной деревянной гитаре крепился звукосниматель, Гудение струны передавалось по проводу в пластиковый чемодан-усилитель и далее в ещё более внушительный деревянный ящик с круглым чёрным зевом динамика. Более того, отдельное электронное приспособление, управлявшееся педалью, тяжёлое, словно медвежий капкан, могло менять звук, придавать ему электронные тембры, гитара скрижетала и выла. На языке своих это называлось... Полный аппарат с педалью. Сын, лохматый паренёк с длинным носом, теперь ежедневно, сразу после школы, целеустремлённо шагал домой, замыкал гитару в беспредельно расцарапанный кофр, хватал тяжёлый пластмассовый чемодан-усилитель и шёл на через восемь улиц в музыкальное училище. Там ему было дозволено сидеть в пустующем классе и упражняться. Роман Генрихович разрешил. Деревянный ящик, колонку с динамиком. Гитарист хранил в музыкальной школе постоянно. А вот уселок оставлять побаивался. Могут и украсть. Ночью заберутся через любое окно. Электронная музыкальная техника в большой моде. На неё есть спрос. Она стоит очень дорого. Сопрут, как не делать. Он играет каждый день по шесть часов, этот гитарист. Ну, может, не по шесть часов, по пять, по четыре. И не каждый день. По городу быстро разнёсся слух о том, что у одного пацана из седьмой школы полный аппарат с педалью. Теперь каждый день у входа в училище возникают потенциальные единомышленники. Подгоняют пластинки и кассеты. У гитариста дома вертушка и кассетный мафон. Всё, что ему нравится, он переписывает для себя. У него часов пятьдесят записей. Единомышленники представляют собой примерную копию гитариста. Такие же рокеры из тесных квартир, кто три аккорда освоил, а кто все 14 Они слушают всё, что можно уловить по радио, купить на пластинках. Они слушают группу «Карнавал», «Дефлепард», «Зоопарк», «Металлика», «Альфу», «Кис», «Зодиак». Они слушают Давида Тухманова, Жан-Мишеля жара Лед Зеппелин, space «Машину времени», «Арсенал». Они приносят английские, немецкие, финские, польские, чешские музыкальные журналы. Недавно гитарист купил такой журнал за 10 рублей ради обложки с Джимми хендриксом Разумеется, вынашиваются планы по созданию команды. Но для команды нужны барабаны и бас. Еще один усилитель, еще динамики, и провода и микрофоны. «Репетиционная база есть, играть будем в училище, я договорюсь». а Уже была Олимпиада, мода на всё электронная, Рыбников сделал Юнуну и Авось целиком на синтезаторах, мировая музыкальная культура не стояла на месте, и пластинок на полках магазинов стало больше, и магнитофоны сделались доступны. Зимой, пока дошагаешь через восемь улиц, крепко промёрзнешь, до состояния именуемого «пиписьк» съёжилось. Действительно, юношеский половой прибор по необъяснимым причинам становится холодным, тогда как нога остаётся тёплой, как будто кусок льда в паху подвешен. Но сам-то ладно, гитару жалко, она тоже замерзает и расстраивается, ей не неполезны температурные перепады. Зато, если дошёл, если отыскал свободный пустой класс и в нём заперся, Можно сесть на пол и приложиться лопатками к горячим чугунным углам батареи отопления. Топят щедро, радиаторы пышут жаром, в классе сладко и густо пахнет пересохшим тёплым деревом. И ещё гуще, столь же пересохшими тряпками для мытья пола. Тряпки висят и сливая на тех же пылающих жаром радиаторах. И вот... Музыкант понемногу оттаивает, отогревает руки, разминает пальцы, ласкает инструмент, струны нежный фланельк протирает или даже шурует по ладам куском наждачной бумаги. За стеной бесконечно играют «в движении мельник жизни идёт», ошибаясь всё время в одном и том же месте. Гитарист включает усилок, тоже остывший, при нагреве распространяющий особенный кисловатый технический аромат — который и есть дух рок-музыки, свободы, победы. Позиции хард-рока казались ему незыблемыми. Хард-рок, безусловно, транслировал бешеную созидательную энергию, революционную, преобразовывающую. Это был бунт, протест, наркотики, секс, насмешка, прогресс, преступление без наказания. Потом гитарист упражняется. «Он играет всё, что слышал и слышит. Группу «Смоки», группу «Верасы», музыкальный ансамбль под руководством Д. Леннона и П. Маккартни, группу «Одисситы», группу «Круиз», вокально-инструментальный коллектив «Самоцветы», что-то из дип purple, Пёрпл», что-то из «Уайт Снейк». «Он играет гитарную музыку как таковую, всякую. Его слух развит. Он легко и мгновенно снимает любую мелодию и аккомпанемент». Он играет Александра Розенбаума, Джо Дассена, Микаэла Таривердиева, Андрея Макаревича, Карлоса Сантану, Юрия Лазу. Он играет песни из телефильма «Д'Артаньян и Три мушкетёра» и кинофильма «Последний дюйм». За окнами шершавый мрак, и когда проезжает по близкой дороге грузовик или трактор, или какой-то другой грубый механизм, предназначенный для переделывания и усовершенствования мира, Рассохшиеся деревянные рамы дрожат мелко. Но переделывать мир музыкой гораздо интересней. С миром вот что случилось в последний год. Мир оказался сложным и грандиозным. Он теперь состоял не только из детей и родителей, не только из однокомнатных квартир и музыкальных училищ. Когда человек растёт, мир вокруг него растёт тоже. Гитарист рос быстро, его голова звенела. Мир оказался необъятным. Музыкальная культура, внутри которой его растили, культура Чайковского, Шостаковича и Кабалевского, чопорная и невыносимо сложная русская музыкальная культура оказалась миниатюрной частью мировой музыкальной культуры. В её извивах и тысячелетних традициях можно было заплутать навсегда. Хард-рок происходил из рок-н-ролла, рок-н-ролл происходил из ритм-н-блюза, «Ритм-н-блюз» происходил из классического блюза, происходившего из соло и спиричуэлс из ритмических гимнов темнокожих американских рабов. Гитарист, гибкий отрок, с изумлением обозревал горизонты реальности. Они распахивались, пугали и восхищали. Основными чувствами тех лет были восхищение и нетерпение. Вот, ещё год или два, и прыгну во взрослую реальность, как в океан. И поплыву, взрезая волны, как дельфин. Роман Генрихович наблюдал за опытами своего упорного воспитанника со скептицизмом. и Электрические соло не слушал, морщился и уходил, оставляя за собой лёгкий портвейный душок. Однажды тихо прокомментировал. «Ты, Знаев, сначала палец научись правильно ставить, а уж потом изображать Джимми Пейджа». Молодой гитарист был озадачен. Оказалось, сутулый и кривой на одно плечо преподаватель знает о существовании Джимми Пейджа, а вёл себя так, словно дальше Ван Клиберна не продвинулся. Но в целом Роман Генрихович, как и все остальные преподаватели, воспринимался как существо из отмирающего древнего мира, как старпёр. Их преподавателей невозможно было ни слушать, ни воспринимать всерьёз. Как и предков, в общем как и школьных учителей, как и весь их взрослый, отмирающий, старпёрский мир. Взрослые ещё не понимали, что они — динозавры, их время прошло, их советы казались либо наивными, либо вовсе тошнотворными. Умному современному человеку в его 16 лет открываются такие горизонты, какие не снились его 45-летним предкам. Родители стали его раздражать. Вместе с их единственной комнатой, вместе с вечным невнятным телевизором. Они были ужасно наивны. Они ежедневно с утра до ночи тяжело работали ради маленьких денег, ничего не зная про настоящую реальность, в которой Пинк Флойд получили за свой альбом «Стена» несколько миллионов. Так или иначе, всё кончилось. Сын вырос и поселился отдельно. Мать только однажды спросила, откуда деньги. Сын коротко ответил, что играет в ресторане. Ответ удовлетворил. А отец ничего не спросил. Он давно уже никому не задавал вопросов. Делал вид, что всё сам понимает, хотя не понимал ничего. Никто ничего не понимал. Страна разваливалась. Так одновременно со страной развалилась и семья. Отец стал круто закладывать, мать терпела два года, затем ушла. У неё имелся альтернативный вариант, весьма положительный мужчина, одинокий врач-гомеопат. Знаев младший, подозревал, что у матери и раньше были любовники. Развод родителей он пережил легко. И, может быть, даже немного порадовался. Вот, предки развелись, значит, ещё ищут себе новые и лучшие доли. Значит, ещё не старики. Он ни разу не видел, чтобы они обнялись или поцеловались, но не видел и ссор. Возможно, они не подходили друг другу. Возможно, не любили друг друга. Жили вместе ради ребёнка или потому, что некуда было деваться. Сын не задумывался об этом никогда. Он знал, что любит обоих, и точно знал, что оба любят его, каждый по-своему. И эта любовь громадна и надёжна. Он знал, что в поцарапанной деревянной хлебнице всегда, при любых обстоятельствах, в любое время дня и ночи есть кусок свежего белого хлеба, а в холодильнике — большая кастрюля с компотом, в котором самое вкусное — погрузившийся на дно изюм. Если набрать его в половник и наполнить кружку, и выпить двумя глотками, запрокинув голову, Мягкие ядрышки сами, как живые, катятся на язык, наполняя рот сладостью. Он знал, что в шкафу на верхней полке всегда лежит уложенная в геометрически правильную стопку его чистое и отглаженное белье. На верхней полке, потому что сын давно самый высокий в семье. Мать тщательно утюжила даже носки. Елена Знаева управляла своим однокомнатным королевством железной рукой. Всегда, при любых обстоятельствах, двое мужчин её семьи были сыты и прилично одеты. Ради экономии мать даже стригла их самолично, дважды в месяц, легко управляясь и с машинкой, и с диковинной конструкцией под названием филировочные ножницы. Впрочем, приведение в порядок шевелюра отца и сына не требовало особого мастерства — Беги ржаны с серым, твёрдый как стерня волосы у обоих стояли дыбом. И сын, вслед за отцом, с ранней юности заимел привычку расчёсываться петернёй. Мать добывала хлеб в институте с длинным непроизносимым названием, включающим слова статистика, прикладная математика и государственное планирование. В недрах учреждения пряталась миниатюрная типография, печатавшая диссертации и методические пособия в примитивных бесцветных обложках. Проникнув в просторный, ярко освещенный полуподвал, пропитанный возбуждающими нездешними запахами, маленький сын заставал мать, уверенно царствующей среди безразмерных столов, заваленных рукописями, утробно гудящих копировальных агрегатов и машин овсетной печати. После кратчайшего разговора обычно речь шла о потерянных ключах от дома или о срочной выдаче 30 копеек для похода в кино. Ребёнок незамедлительно изгонялся, ибо посторонним вход в заведение был запрещён. Вся множительная техника стояла на особом учёте в Комитете госбезопасности. Между тем, Елена Знаева не слишком переживала за государственную безопасность и однажды преподнесла мужу на день рождения сборник стихов Высоцкого нерв на скверной серой бумаге, зато в превосходном твёрдом переплёте с ликом поэта на лицевой стороне обложки. Позже сын видел в её руках другие хиты советского самоздата. Поэму «Лука Мудищев» и повесть Николая Николаевича Юза Олешковского и «Москва петушки» Ерофеева и розу мира Даниила Андреева, разъятую в виду огромного объёма на четыре плоских томика. И даже самоучитель каратэ стиля шатакан со множеством иллюстраций не слишком чётких, но внушающих трепет. Все эти криминальные манускрипты строго запрещалось выносить из дома и показывать друзьям. Но сын, конечно, пренебрегал приказом. И однажды в школе один десятиклассник с ходу предложил младшему Знаеву за учебник хатха-йоги огромную сумму в 50 рублей. Знаев мгновенно отказался. Он понимал, что мать могла бы озолотиться на продаже тайных текстов, но избегала этого, точно так же как отец избегал обменивать на деньги свои самопайные магнитофоны и усилители. Это было неправильно, не по-советски, западло. И лукавые мудищи, и электронные машинки изготавливались в единичных экземплярах для себя, для друзей, для подарка начальству или для обмена. Ты мне тайную доктрину, а я тебе путёвку в санаторий плёс. Превращать эту рудиментарную систему натурального обмена в бизнес, в товар, деньги, товар, никто не решался». И гораздо чаще мать, вернувшись с работы, доставала из своей полотняной хиповской суммы не запретную поэму, а сжатый скрепками мышенописный талмуд под названием «Некоторые вопросы стандартизации ввода данных в автоматические системы управления на предприятиях тяжёлого машиностроения». И затем, накормив своих мужчин картофельным пюре с луком и кислой капустой, до позднего вечера сидела на кухне, исправляла опечатки, изредка отвлекаясь на экран телевизора, где пани Зося кокетничала с паном Вотрубой в очередной серии бесконечного шоу «Кабачок-13 стульев». Изготавливать и продавать вещи, предметы, технику запрещалось. Зато можно было брать работу на дом, трудиться сверхурочно, прихватывать выходные, перевыполнять план. За это добавляли жалования, платили премии. Продвигали по службе. И как потом, спустя годы, думал Знаев-младший, на проявлении чувств родителям просто не хватало сил. Развод их получился бескровным, интеллигентным. Отец продолжал паять микросхемы на своём секретном заводе до последнего дня. Чтобы не тряслись руки, выпивал первый стакан в восемь утра. Все знали, что ему конец, но молчали. Начальник лаборатории сам уходил в запой каждые три месяца. Почти все мужчины круто бухали тогда, работая с утра до вечера и получая жалование, которого едва хватало на пять дней. Знайв младший, уже обратившийся в успешного коммерсанта, ничего не мог поделать. Уговоры не помогали. Денег из рук сына отец ни разу в жизни не взял. в Последний год он почти ничего не ел только пил. На работу его пускали из уважения к старым заслугам, но к полудню, когда утренний стакан уже рассасывался в его маленьком худом теле, он спешил уйти домой, и ему никто не препятствовал. С полудня до вечера он валялся на продавленной кровати и читал старые газеты, подливая себе самогона из пластиковой бутыли. В конце концов, однажды зимой он умер от воспаления лёгких. Когда сын приехал в пустую квартиру, в ней не было ничего, кроме прожжённого сигаретами дивана. Холодильник был отключён, газовая плита тоже. Уцелел ещё верстак вдоль длинной стены. Когда-то на нём тесно стояли, прохладно отсвечивая никелировными углами, огромные катушечные магнитофоны и виниловые проигрыватели. Теперь под слоем лохматой пыли валялись только обрезки проводов, и старые справочники по электротехнике. Запах жилья, в котором много месяцев не готовили еду и не кипятили воду, показался, зная его младшему, отвратительным. Возможно, так пахло дыхание Бога. Не сына, прибитого к деревяшке, а его отца, создавшего всё сущее. Умерший человек слишком долго пытался усовершенствовать и доработать созданный Богом мир а бог в ответ доработал его самого, усовершенствовал до конца. Разумеется, Знайв младший и гордо оплатил похороны из собственного кармана и потратился даже на лакированный гроб. Мать на похоронах выглядела моложавой и неуместно красивой. Могло показаться, что между элегантной женщиной в узком чёрном платье и лежащей в гробу остроносой жёлто-серой мумией «Нет абсолютно ничего общего». Она не поцеловала усопшего ни в губы, ни в лоб, только погладила пальцами по впалой пергаментной щеке. Но сын, наблюдавший внимательно, вдруг увидел в целомудренном касании ту самую нежность, которую искал в детстве. Мать дотронулась до мёртвого, как до живого. Не попрощалась, приласкала. Сын созванивался с матерью примерно раз в месяц и знал, что дела у неё идут неплохо. Ветер перемен свистал над страной, и Елена Знаева, как и некоторые другие, пока немногочисленные граждане бывшей империи, сумела услышать в этом разбойничьем свисте правильную мелодию. Институтская типография была приватизирована, превращена в акционерное общество закрытого типа и выпускала теперь не научные труды и даже не стихи запретных поэтов, А самоучители вязания на спицах и брошюры типа «101 вопрос для желающих выехать на жительство в Израиль». Товар уходил в лёд, а всетные машины не останавливались ни днём, ни ночью. Мать, ныне генеральный директор, даже предлагала сыну войти в долю, но сын ответил с нисходительным отказом. Его мелодия звучала много громче. Настойчиво рекомендуя не связываться ни с производством, ни с торговлей, а посвятить все силы финансовому рынку. Капиталу в чистом виде. В ночь после похорон Знаев купил в магазине Стокман литровую бутыль дорогого виски и выпил её всю, но почти не опьянел. Где-то под затылком заныло, заскрипело нечто складное, немного однообразное, на два аккорда, и он вытащил из-под кровати пыльный кофр, достал гитару. Слух неупражняемой ежедневной практикой, давно подводил бывшего музыканта, и он не смог точно настроить инструмент. Или, может быть, кор просохся или гриф повело. Но это его не смутило, ведь настоящие блюзы играются именно на расстроенных гитарах. Блюз сам по себе и есть лёгкая расстроенность, гармонизированная неправильность. Он просидел всю ночь, пока не изобрел начало, середину и конец, и не записал весь текст на пустой странице, вырванной из справочника коммерческие банки Москвы. Зачем записал? Не понимал. Но точно чувствовал, что песен больше не будет, под затылком не зазвенит. Слышишь длинные стоны и хриплый смех? Это молятся рабы. Они признают твою власть во всем, кроме одного. Когда они молятся, тебе нельзя смотреть. Однажды ты проследил за ними и увидел, как они собрались толпой и разожгли костер, и сели все на траву. Один, красивый и мрачный, с лицом цвета молодой меди, остался стоять, это был их жрец». Они вытолкнули к огню маленькую девочку. Она изображала их бога. Каждый достал из пазухи хлеб или яблоко или кусок козлятины и отдали всё жрецу. А он бросил в огонь. Это была их жертва. Потом жрец запел, и все стали плакать, а девочка, изображавшая бога, захохотала, словно была не ребёнком, а взрослым мужчиной пятидесяти лет с грудной клеткой, подобной барабану. Это была их молитва. От страха ты вскрикнул и выдал себя. Тогда жрец подошел к тебе и сказал, что тебе надо уйти. Еще он сказал, что если ты еще раз придешь смотреть на молитву рабов, все они уйдут от тебя к другому хозяину, ибо так велит их вера.